Часть сто четвертая. «Ну что?» – вызывающе спросил Гарри, кладя на письменный стол наушники и радиоприемника. Заседание происходило в том же составе, кроме мадам Ламоль. «Ну что, милостивые государи, могу поздравить, блокады больше не существуют. Американскому флоту отдан приказ о бомбардировке острова». Роллинг сотрясся, поднялся с кресла.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 прошу почтить вставанием 12 погибших в том числе командира дирижабля александра ивановича волшина Дирижабль успел протелефонировать подробно состав эскадры. кадры восемь линейных крейсеров новейшего типа вооруженных четырьмя броневыми башнями по три орудия в каждой после боя у них должно остаться не менее 12 гидропланов кроме того легкие крейсера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 Но то, что должно было случиться тогда, после ужина и танцев, не случилось. Прошло полгода, и Янсену теперь дико было даже вспоминать, неужели вот этой рукой он когда-то в здравой памяти держал спину танцующей мадам Ламоль. Неужели какие-то несколько минут половина выкуренной папиросы отделяли его от немыслимого счастья. Теперь, услышав с другого конца яхты ее голос, он медленно вздрагивал.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 Янсен закинул руки за голову, и сон и счастье прикрыли его. Часть 107. «Капитан!» — стук в дверь. «Капитан!» «Янсен!» Встревоженный голос мадам Ламоль иглой прошел через боск. Капитан Янсен вскочил, вынырнул с одичавшими глазами из сновидений. Мадам Ламоль торопливо натягивала чулки. Рубашка ее спустилась, и оголив плечо. «Тревога!» — сказала мадам Ламоль.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 Аврал Свистать всех наверх! Убрать паруса!» Раздались свистки, крики команды. С бака, с юта высыпали матросы. Они, как кошки, полезли на мачты, закачались на реях. Задрав голову, боцман проклял все святое, что есть на свете. Паруса упали. Янсен командовал. «Право руля! Вперед полный! Гаси огни!»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 В метрах в пятистах Аризона была замечена с пакибота. На нем со штурвального мостика замахали фонарем, затем низко завыла сирена. Аризона, без огней, не отвечая на сигналы, мчалась под прямым углом к освещенному кораблю. Он замедлил ход, начал поворачивать, стараясь избежать столкновения. Вот как описывал недели спустя корреспондент Нью-Йорк Геральд: это неслыханное дело.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 скрылся за горизонтом. Часть 108. События последних дней, нападение на американскую эскадру дирижабля П.Г. и приказ по флоту о бомбардировке сбудоражили все население Золотого острова. В контору посыпали заявления о расчете, Изберегательной сберегательной кассы брали вклады.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 и на мотоциклетке помчался во дворец. Он застал за беседой Гарина и Шельгу. Обоих красных и встрепанных. Гарин вскочил, как бешеный, увидев Чермака. «У кого вы научились административной глупости?» «Но... молчать! Вы отставлены! Отправляйтесь в лабораторию, к черту или куда хотите! Вы осел!» Гарин распахнул дверь и вытолкал Чермака. Вернулся к столу, на углу которого сидел шульга с сигарой в зубах.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 «Сделано. Считайте их утопленными». Гарин быстро помечал карандашом на блокноте. «Последнее», — сказал Шельга. «Полное невмешательство в мои отношения с рабочими». Ой-ли? Шельга сморщился, стал слезать со стола. Гарин схватил его за руку. «Согласен. Придет время, я вам все равно обломаю бока. Что еще?» Шельга сощурись, раскуривал сигару, так что за дымом не стало видно его лукавого обветренного лица, с короткими и светлыми усиками, с приподнятым носом. В это время зазвонил телефон, Гарин взял трубку. «Я? Что? Радио?» Гарин швырнул трубку и надел наушники. Слушал, кусал ноготь. Рот его пополз в кость усмешкой. «Можете успокоить рабочих. Завтра мы платим. Мадам Ламоль достала 10 миллионов долларов. Сейчас посылаю за деньгами прогулочный дирижабль».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 и от пещеры к пещере приходилось пролетать горячие пояса, спасала только скорость падения. На глубине 8 километров, глядя на красную стрелку указателя, Шельга включил реостат и остановил лифт. Это была пещера номер 37. В 300 метрах глубже нее на дне шахты гудели гиперболоиды и раздавались короткие непрерывные взрывы раскаленной почвы, охлаждаемой сжатым воздухом.